Ведь разговаривал ты ни с другом, ни с коллегой, а с одним из этих. Ты хвастал мной, тем, как я хороша в постели, чтобы сказать, что вообще-то, дескать, я существо безобидное, только немножко чересчур напичкано гуманистическими идеалами и направлена церковью по ложному пути. Мол, не воспринимаете всерьез того, что она говорит на собраниях. Мол, она слишком легко поддается чужому влиянию, поэтому ее втягивают в неблаговидные дела. Этим ты подставил Хайнца. Ты сделал из него манипулятора и главаря, который... Только чтобы спасти тебя. Только ради того, чтобы тебя не... После всего, что случилось, им нужен был кто-то. Если бы не Хайнца, взяли бы, наверное, тебя. Хайнца через несколько месяцев выпихнули на запад. Больше ничего страшного с ним не произошло. Ты ничего не понял... Ее трясло от волнения. «Ты не меня спасал, не такую меня, какая я на самом деле, а такую, какая подходит им. Безобидная женщина, хороша в постели, остальное не стоит принимать всерьез. Вот какой ты меня спасал, а какая я на самом деле, тебе было совершенно безразлично. Хотя за то, что для меня важно, я готова на арест, но не предам этого, а что касается моей дочери — то пусть лучше ее мать сидит в бауцене чем станет предательницей. И на все это у меня есть право, это моя жизнь, моя вера, я мать своей дочери. Это у меня все отнял вероломно, подло, трусливо. И не говори, что ради любви это не любовь. Но, побледнев, Свен в полной растерянности уставился на нее. Нет, не любовь. чтобы это ни было, я этого не хочу. И не говори, будто даже супружеская измена не катастрофа. Ты не просто разок обманул меня, ты у меня землю выбил из-под ног, всю нашу жизнь разрушил, я уйду, с тобой не останусь. Свен оторвался от стены, нетвердым шагом двинулся к двери, открыл ее, вышел в коридор. Было слышно, как открылась дверь ванной, его тошнило. Глава 11 Когда он закрылся в ванной и пустил воду, мы с Паулой переглянулись. Что там вышло с Хайнцем? Вообще-то мне хотелось спросить о другом. Мы устроили с ним вместе пацифистскую акцию на Александр Плац, у часов, которые показывают время по всему миру. Это было 1 января 1988 -го года, и мы прикрепили таблички, которые указывали, в каких регионах мира за истекший год шли вооруженные конфликты или гражданские войны, а также количество жертв. Они, естественно, сочли это провокацией. Разве можно, дескать, валить в одну кучу освободительные войны угнетенных народов и захватнические войны империалистов? Будто война от этого перестает быть войной. Нас арестовали. Меня трое суток допрашивали, вынесли предупреждение и отпустили. Хайннц отсиделся месяцев, потом его выслали. Благодаря своемуу мой поступок сочли просто глупой выходкой. А Хайннц обвинили в подрывной деятельности, агитации и пропаганде, которую он вел в церкви по наущению западных подстрекателей. При этом мы работали вместе несколько лет он делал то же самое, что и я не больше и не меньше. Хайнс об этом знает. У нас больше не было контактов. Он не давал знать о себе с Запада, даже после объединения. Возможно, думает, что я выдала его тогда, чтобы спасти собственную шкуру. Свен сообщал обо всем, что узнал в госбезопасность. Она кивнула. И разговаривал со своим опекуном, будто со старым приятелем, о себе, обо мне, о Юлии. Когда это началось? Когда вы познакомились? Летом или осенью 86-го? Ему платили подкидывали по паре сотен марок. Я иногда удивлялась, когда он приносил нам с Юлией подарки, но вопросов не задавала. Нет, корыстным он не был, да и кто был корыстным в ГДР? Ты ни о чем не догадывалась? Потому что советовала держаться подальше от моих политических дел. Она пожала плечами. Не знаю, пожалуй, нет. Знаю только, что не хотела догадываться. «Паула?» да Она улыбнулась, устала и печально, будто уже знала дальнейший ход разговора и то, что ему суждено, кончиться ничем. «Почему ты решила переспать со мной?» Она не ответила. «Паула». Вздохнув, она отвернулась.